Глава 11 Несколько следующих дней проходит относительно спокойно. Мы с Ромой никак не контактируем, не видимся и не переписываемся. Руки так и чешутся настрочить ему дурацкое «Привет, как дела? Что делаешь?». Мне правда интересно, чем он занят в последние майские дни. Обрабатывает фотографии, правит диплом, снимает свадьбы или занимается расследованием пожаров в своей студии. Однако это глупо и никуда такое общение нас не приведет, Точнее, приведет в тупик. А из тупика какой выход? Только лезть на стену или поворачивать назад. Назад поворачивать в романтических отношениях всегда немного унизительно. Поэтому я просто мечтаю о том, чтобы Дроздов как-нибудь сам объявился, обязательно улыбнулся и спросил о моих коленках. Это было бы очень мило с его стороны, а мне очень приятно. Вместо Ромы объявляется Куликов, звонит ранним утром в тот момент, когда Зоя смотрит малышариков и ковыряется в своей тарелке с овсянкой и заявляет, что соскучился по дочери. Надо же, прямо так среди недели, и соскучился. А еще нам нужно поговорить. Басит в трубку и отключается. Вот это уже настораживает. Наши с ним разговоры ничем хорошим не заканчиваются, плавно перерастают в крики и ссоры. Часто родители одного ребенка живущие не вместе, бывают несогласны в некоторых аспектах воспитания. А когда на одну из сторон давит еще и несостоявшаяся свекровь? В общем, мы с Женей почти не разговариваем, и это к лучшему. Хорошо бы так и осталось. Приезжает мой бывший через 40 минут. Видимо, правда, очень соскучился по дочери. Прям не втерпёж было. «Папа!» — взвизгивает Зоя, как только видит отца на пороге подбегает, обвивает руками ноги папашам, виснет на них, поджав свои. Женюк рассеянно треплет светленькие волосы на макушке дочери и внимательно на меня смотрит. «Привет, Лена, вы одни?» — спрашивает, вытягивая шею в сторону кухни. «Папа поехал по нашим здраздовым делам в ЗАГС, скоро уже должен вернуться или позвонить, а мама ушла на работу». Моих родителей Куликов, понятное дело, недолюбливает, а еще очень боится. После его финта ушами, когда он бросил меня на сносях и укатил в свой Египет, папа обещал отстрелить ему яйца. Мама поддержала эту идею. «Одни, а вы сразу гулять пойдете? Мне ее переодеть надо». «Я бы выпил чаю», — загадочно бубнит Женя, сбивая меня с толку своим внезапным желанием остаться. «Он никогда у нас не задерживается. Всегда очень занятой и важный, спешит по своим делам». Зажимая под мышкой черный кожаный портфель. Он и сейчас у него там же. Куликов снимает свои лакированные туфли и аккуратно ставит на обувную полку. Подхватывает на руки нашу вертлявую дочь и смачно чмокает в щеку. Мое сердце не дрожит и не тает, я, скорее ощущаю странный дискомфорт. Когда с Зоей общался Рома, ничего подобного не чувствовала. А сейчас, словно ревную малышку к ее кровному отцу. Хочется протянуть руки и забрать свою ношу, прижать к себе и тоже поцеловать, что я и делаю. Зоя идет ко мне нехотя, она, в отличие от меня, рада своему папочке. Соберешь рюкзачок себе на прогулку. Положи туда все все самое важное, а я пока пойду, напою твоего папу чаем. Идем, киваю Жене и не оборачиваясь иду на кухню. Куликов, проигнорировав водные процедуры, семенит за нами. Его присутствие давит на меня непонятным грозом. В мысли опять прокрадывается дроздов и перетягивает внимание на себя. Рядом с ним комфортно и спокойно, даже когда он ругается на меня. Поругается и перестанет. Потом вон на коленке дует. А Женя разбил мне сердце, нанеся раны похлеще асфальтовой болезни, и прятался за юбкой у мамы почти полгода, пока она сама его не привела ознакомиться с дочерью. Зоя, конечно же, никуда не уходит, путается у меня под ногами, пока ставлю чайник и просит яблоко. К чаю ничего нет, не успели купить. Ставлю перед молчаливым Женей кипяток и вазочку с рафинадом. Сама отхожу к кухонному гарнитуру опираюсь на него бедром. Складываю руки на груди и выжидающе смотрю на бывшего. Голубая рубашка в тонкую белую полоску. Синие брюки и в тон к ним носки. Он реально собирается в таком виде Зои по площадке скакать? Или соскучился по дочери лишь предлог заехать? Но ну, решаю подогнать долгого на разгон Куликова. Что там за разговор у тебя ко мне? «Кто он?» — прочистив горло, выдаёт Женя и смотрит на меня глазами, полными праведного гнева. «Кто он кто?» — твой хахаль. «Я, наверное, должна покраснить, но...» Но я давно ничем Куликову не обязана. Скорее, он мне должен элементы, которые запаздывают уже на три дня. Нет у меня никого. Мать сказала, ты замуж выходишь. Начинается. Эта тайная свадьба определенно выйдет мне боком. Тебя это не касается. Чеканю забрав у Зойки огрызок и со злостью швыряю его в мусорное ведро. Дочь напевает себе под нос песенку про синий трактор и крутится вокруг своей оси, совсем не замечая молнии, которые мечет ее отец в меня. Еще как касается. Я должен знать, кто будет ошиваться рядом с моей женщиной и моей дочерью». На тон громче гаркает Женя и начинает покрываться отвратительными красными пятнами. Я морщу нос, а потом громко хохочу. Зоя поддерживает веселье. Один Куликов сидит с кислой миной. «Что за замашки собственника, опоздавшей на три года?» «Кажется, ты что-то перепутал, Евгений», — холодно произношу я. «Дочь твоя, и я понимаю твоё беспокойство. Меня приписывать к своей собственности не надо». «Я расстался с Лизой. Я хочу участвовать в жизни дочери больше и чаще. Зачем тебе кто-то ещё, Ленок? Вспомни, как нам было хорошо вместе». Переходит в наступление оборзевший отец моей дочери. Поднимается со своего места и в момент оказывается около меня. Сгребает в охапку и пытается прижаться губами к моему рту. Меня как током прошибает. Это еще что за фокусы? Мало моя жизнь похожа на сериал. Куликов, офигел? Схватив мокрую тряпку с раковины, я впечатываю ее в когда-то любимое лицо бывшего. «Ты пьяный, что ли?» «Ленок, это шанс для нас троих. Не отталкивай, подумай. Зачем тебе кто-то еще? Мы же семья». Нараспев проговаривает Женя, пытаясь увернуться от тряпки, которой я его теперь калачу. Зоя с радостным визгом лупит нас обоих, поддерживая всеобщее сумасшествие. «Мы никогда не были семьей, Женя, потому что ты все прос... потерял. И да, я выхожу замуж за другого». «Тогда, тогда, Ленок, я заберу у тебя дочь». С угрозой и слюной у рта выпаливает Куликов. «Другой мужик не будет воспитывать моего ребенка. Она тыкает пальцем в улыбающуюся Зою. Моя». «Раньше об этом надо было думать». Фыркую, ничуть не испугавшись его. «Ты что, считал, что я всегда буду одна? Это тебе можно было менять Лис, Ларис и прочих кис, как перчатки? Так вот, я никого не меняла, потому что сразу после тебя решила». Со следующим человеком, с которым сойдусь, создам семью. Настоящую, любящую и крепкую. «Мама, папа и я — не настоящая семья», — кричит Зоя, ставя финальную точку в этом бессмысленном разговоре. Вот именно. Алома новый мамин муж», — авторитетно продолжает. А я хлопаю себя тряпкой по лбу. Как-то слишком быстро она выросла и стала все понимать. «Рома?» «Что за хрен еще этот Рома? Ты их уже познакомила? Я так просто это не оставлю, Ленок. За моей спиной!» — орёт Евгений, мотаясь по кухне. подумать так какая трагедия у мужика случилась. Бывшую из-под носа увели, а он и не заметил. Домофон знакомо пикает, и женёк наконец останавливается. Я расплываюсь в улыбке. «А вот и папа. Чай допивать будешь?» Чаёвничать Евгений отказывается. Быстро собрав свои немногочисленные вещи, оповещает меня и Зою о том, что заберет ее к себе на выходные, а сегодня его срочно вызывают в офис и исчезает. «И чего приходил, — спрашивается, — мне мои права покачать? Я даже рада, что он убрался с глаз долой, но Зоя может закатить истерику. Отца она любит, и его внимание ей часто не достает. «Мне показалось, или я видел сверкающие пятки Куликова, Интересуется папа, вешая ветровку в шкаф. Не показалось. вздыхая устало и возвращаюсь на кухню, где на столе одиноко лежит мокрая сиреневая тряпка. Схватив, швыряю ее обратно в раковину. Евгений своими предложениями и угрозами и непонятно откуда взявшейся ревностью подпортил настроение от этого светлого солнечного утра. Какая муха его укусила? Если бы он явился ко мне с подобным три года назад, я бы его простела? Нет. А сейчас даже ей обсуждать нечего. Пришла моя очередь строить свою жизнь. Меня ждет новая высокооплачиваемая работа и липовая свадьба с парнем, который мне нравится далеко не эффективно. Семимильными шагами иду к успеху. Зоя убежала в комнату и, судя по звукам, копается там в ящике с игрушками, ничуть не расстроившись из-за ухода отца чего хотел этот кретин не стесняется в выражениях мой родитель папа мне нравится называть вещи своими именами так что хотел все вернуть на круги своя грозил отобрать зои и помешать моему замужеству откуда он вообще об этом узнал это же тайная свадьба фиктивная а ней скоро будет судачить весь город еще и по телевизору покажут сняв репортаж такое событие Произношу раздраженно, попутно убирая со стола остатки завтрака и выливая остывший чай Куликова. Только воду на него перевела и пакетик испортила. Чувствую, сегодня весь день пойдет не по плану. Хм. Папа загадочно откашливается в кулак. «Пап?» Начинаю подозревать худшее. «О моей свадьбе написали в местной газете?» «Пока нет, но, наверное, это я виноват». Куликова, Мегера старая, в ЗАГСе работает. И пока я решал вопросы по поводу вашей с Романом регистрации, она рядом вертелась. Не мог я дать позлорадствовать этой тетке над нашей семьей еще раз. Поэтому немного подкинул дровишек, подогрев ее бурную фантазию. Рассказал ей несколько подробностей о будущем банкете. Пусть покусают локти, никогда мне не нравилась эта баба и ее сынок. Только этого не хватало, впору хвататься за сердце и прилечь на диван. Теперь точно никак не спрятать нашу с Дроздовым маленькую тайну. Если раньше у меня была призрачная надежда все заметить и упростить, выкрутиться и выйти из этой ситуации победительницей, как вообще-то и было задумано изначально, то теперь это почти невозможно. Мать Куликова — жуткая сплетница. Ничего удивительного, что она сразу позвонила своему сыну, а он тут же прикатил ко мне. «Чего время терять, да?» «И что теперь будет?» Говорю вслух, ни к кому конкретно не обращаясь. Я уже вижу, как при встрече Дроздов тянет руки к моей шее в желании придушить. Надо ему позвонить. Поплакаться, пожаловаться. Ну и соскучилась я немного. Давно рядом со мной не было мужского плеча, в которое хотелось бы уткнуться и спрятаться от всех проблем. Плечи у Ромы что надо, как и длина пальцев. Обо всем остальном думать стыдно, но и это остальное посмотреть и пощупать хочется. Все будет нормально. Я тут зал один присмотрел. Как раз человек 50 уместится. В очередной раз шокирует мой родитель. А кто будет оплачивать? Это же не по-настоящему, а деньги нужны будут самые настоящие. Вот я уже заговорила, как Рома: разберемся, Лена. Не переживай, твое дело сейчас какое? «И какое же? Выжить?» Невесело усмехаюсь и опускаю взгляд на свой телефон. Молчит зараза. «Сдать диплом, купить платье, выйти замуж за хорошего парня. Остальное оставь папе». Хитро подмигнув, отец засовывает в рот горсть мелких сушек и направляется в комнату к внучке, оставив меня наедине с душевными терзаниями. Регистрацию брака поставили 26 июня на середину дня. Папа обо всем договорился, как и обещал. Даже больше. Прислал фотографии ресторана, который успел присмотреть. Большое светлое помещение с окнами в пол, просторные террасы для посиделок на улице и белая беседка для выездной регистрации брака. Небольшой пруд рядом и огромный цветник из роз. Всё достаточно просто, но красиво. Идеальное место для свадьбы и, главное, по счастливой случайности свободны именно на нашу дату а волшебство не иначе. Из-за того, что дата оказалась единственной свободной, администрация делает небольшую скидку на аренду и обслуживание. Пускаю слюни на экран планшета и не могу решиться. Так сразу согласиться на это у меня не хватает духу, нужно обсудить все с будущим мужем. А он как назло не выходит на связь. Я сдаюсь и пишу несколько сообщений, получая на них весьма сухие ответы. Да, нет, не знаю. Рома либо занят, либо просто не хочет общаться. В животе образовывается неприятная пустота, когда я думаю, чем таким интересным он может быть занят. Девушке он сказал у него нет, но... Но что мешает мужчине завести интрижку на день, два или на ночь? Наши отношения Дроздов даже в страшном сне не может представить как романтические. Это просто сделка, подкрепленная маленьким шантажом с моей стороны. Я и не жду, что после свадьбы Рома будет хранить мне физическую и платоническую верность. Головой это понимаю, только никак не могу с этим примириться. С такими мыслями засыпаю накануне защиты диплома. Однако должна думать совсем не о Роме, а о своих графиках и презентации, которую мне завтра нужно будет рассказать председателям комиссии. Утром встаю разбитая и жутко нервная. Все раздражает и буквально валится из рук. Выпив на завтрак стакан воды с пустырником вместо своего любимого латте, одеваясь в строгий белый костюм, не переставая проговаривать про себя защитную речь, и вызываю такси до университета. В голову то и дело прокрадываются мысли, что сегодня, спустя почти четыре дня, увижу Рому. И из-за этого нервничаю еще больше, не переставая то и дело поправлять естественный макияж. Около универа вижу Аллу. Она выбирается наружу из своей машины, расправляя на бедрах узкую бордовую юбку. И натянуто улыбается. Берет с пассажирского сиденья сумку, папку с документами и направляется в мою сторону. Привет! выдыхает подруга без своего обычного задора. Вдвоем мы медленно идем к месту общего сбора рядом с нашей кафедрой. В коридорах университета непривычно пусто. И в душе зарождается легкое чувство грусти. Вот и все. «Скоро мы выпустимся и больше сюда не вернёмся». «Тоже нервничаешь?» — спрашиваю тихо. Еще как?» — несколько раз кивает подруга. Массивные серьги в ее ушах колышутся, сверкая разноцветными камушками. Всю ночь не спала. Кажется, я опозорюсь. Ни черта не помню». «Не говори ерунды. Никто нас специально валить не будет. Им тоже нужно, чтобы мы выпустились и, наконец, упорхнули в светлое будущее». Поверю тебе на слово, бубни Талла. Всем привет. аудиторию еще не назначали? Староста ныряет в свой телефон и отрицательно качает головой. Быстро обвожу взглядом присутствующих и с разочарованием понимаю, Ромы пока нет. Одногруппники бледные и невыспавшиеся, одеты торжественно и официально. Здороваются друг с другом и разбиваются на группы по интересам. К нашей компании внезапно прибивается Виталик Костенко. Его волосы непривычно забраны в высокий хвост, на губах самоуверенная улыбка. Вот кто точно максимально спокоен и совсем не нервничает перед предстоящей защитой. «Привет, дамы, как настрой? Кто пойдет в первой тройке? Ты Алка». Забрасывает длинные тонкие руки нам на плечи и стескивает в медвежьих объятиях. Мы с Аллой чуть не сталкиваемся лбами. «Ты чего, сдурел?» ворчит подруга, отстраняясь и заглядывая в довольное улыбающееся лицо Виталика. «Ты не в духе, что ли, Волкова? Диплом сама делала или купила-заплатила? Отстань, Костенко!» шипит на него Алла, сверкая глазами. «Не до твоих тупых шуток». «Твое настроение получше?» оборачивается ко мне вид. «Замуж, говорят, все-таки выходишь?» «Выхожу», отвечаю спокойно. «И за кого в итоге?» не унимается парень. «На свадьбу позовешь? Не успеваю ему ответить, потому что, мне кажется, я слышу знакомый голос. Повернув голову, наконец, вижу Рому. Мое сердце радостно подпрыгивает, а губы сами растягиваются в приветливой улыбке, которая задерживается там лишь на несколько секунд. Гроздов выглядит непривычно строгим и очень красивым. В белой рубашке, узких синих брюках, в карман которых он засунул одну руку второй держит черную папку. Здоровается с несколькими ребятами. Я так жду, что сейчас он подойдет к нам и остановится рядом. Но Рома лишь мажет по мне быстрым взглядом, едва заметно кивает и отворачивается к своей спутнице, которую я замечаю не сразу. Высокая, стройная брюнетка в темном платье по фигуре. Она что-то рассказывает ему, активно жестикулирует, хохочет и перекидывает блестящие волосы с одного плеча на другое. Флиртует. Рома ее внимательно слушает, слегка наклонив голову в бок, и смотрит на нее так, так как никогда не смотрел на меня. Это еще кто? Вылетает из моего рта быстрее, чем я даю ему команду захлопнуться. Филатова. Хмуро говорит Алла, сверля парочку Твикс тяжелым взглядом. Его бывшая.